Глава 11. Бабье лето. Час 58. Появившиеся после обеда медтехники из неврологии снова выставили мужа больной из 13-го бокса. Закрывшись, они в полной тишине следили за реакцией мозга пациентки на электростимуляцию ступней, через которые пропускали короткие разряды тока. Мозг воспринимает наружные сигналы, но ответную реакцию не дает и телом не управляет. Дали они угнетающие заключение и оставили мужчину наедине со своим горем. «Почему ты опять спрятался ото всех?» — Сдавленно шептал он. «Давай, малыш, выбирайся из своей ракушки. Мне без тебя здесь совсем плохо». Дичи вспомнил то время, когда жена в последний раз надолго замкнулась в себе. Все произошло на фоне полного здоровья. Если такое понятие, конечно, применимо к Вичи. И тем страшнее был удар. Это был один из немногих светлых промежутков, когда осложнения оставили ее. Она прибавила в весе, и старые наряды уже были малы. Он только радовался этому и с удовольствием покупал жене обновы. Кто считает деньги в таких случаях? А потом пришло еще большее счастье. У Вичи начал расти животик. Причем так быстро, что уже мешал убираться по дому. Когда она нагибалась, он давил на диафрагму, не давая глубоко дышать. Из-за этого она одна же чуть не свалилась с лестницы, которую усердно оттирала от собачьих следов. Из последних сил она пыталась закончить еще одну ступеньку, но не успела. В глазах потемнело и неприятно зазвенело в ушах.